Глава о д и н н а д ц а т Это был его прежний человеческий голос, без всяких искажений, прозвучавший прямо в голове Икара. Именно такой, каким он запомнился и представлялся, когда Икар читал его сообщение. Рамка, в которой вспоминались, въевшиеся в память отцовские выражения мудрости или простые обычные слова. По спине Икара прошел холодок, словно он попал в прошлое, в детство. Но вокруг нет людей, лишь мусор, нагромождение оставленного и михлама, сиротливого мусора, обманутого в собственной значительности и важности. Странное, необычное чувство, грустное, приятное, недолгое. Готов, вздохнув, произнес и к а р и в следующую секунду ему показалось, что он взорвался, провалился в яркую колючую бездну, и со всех сторон... В него полетели обжигающие искры и ослепительный свет, проникающий прямиком в голову и разрубающий мысли поперек. И Карв с к р и к н у л больно! И если не знать, что сидишь в кабине дрона в абсолютной безопасности, кажется, что затягивает в обжигающую черную дыру. И видишь, и чувствуешь все, что происходит с каким-нибудь протоном, болтающимся на горизонте событий. Затем свет стал тускнеть. Враждебность ощущений спадать, из растворяющейся белизной туманной боли стали открываться обширные невиданные пространства новых неизведанных чувств. И лишним было их приглашать. Они проникали сами, незаметно, спокойно, неотвратимо, словно уже были в нем, а сейчас только просыпались. И вот Икар почувствовал свой новый организм, его необычную, непривычную природу. его невероятные возможности и желания. Последнее его удивило, как удивляет обычно новое, нечаянно открытая в себе потребность или неожиданный интерес. Космос, огромный черный пустой космос, вдруг начал привлекать, звать и манить, словно огромное прозрачное озеро зовет к себе усталого, измученного зноем путника. И этот космос перестал быть чужим и смертельным. Наоборот. К тихому удивлению Икара он вдруг представился единственным местом, где только в о з м о ж н а его настоящая жизнь. Глаза Икара, словно заново открывались, но было их уже не два, а сотни. Это были датчики и сенсоры дрона, и их комплект был бы совершенным, если бы не странная пустота, ощущавшаяся как неутоленная потребность в доблести. к как какой-то случайно отсутствующий орган, которым можно было бы нанести сокрушающий противника удар. Оружие, подумал с и к а р у Не хватает оружия. Новые чувства продолжали просыпаться. Последним из них он разглядел воздушные контуры своего отца, словно тот выглядел так, каким был раньше, когда и к а р а еще не существовало, молодым, красивым, здоровым. В черном мундире военного флота Энжи, стройный, уверенный в себе, прекрасный человек, совсем не машина. Таким, видимо, запомнил себя сам отец, потому что кроме этого образа Икар начал вспоминать и основы управления дроном, или, точнее, спрятанные в глубинах его нового тела инстинкты. И те говорили, что из места, где они сейчас находятся, надо немедленно сваливать. м у з е й п л а н е т а р и я представился клеткой, слишком тесной, слишком холодной клеткой, а уже хотелось ощутить ослепительный жар звезды, согреться в ее радиоактивных лучах, впитать энергию пространства и махнуть куда-нибудь очень далеко и как можно быстрее. В этом теперь и заключался новый смысл существования: бесконечный полет, бесконечная жизнь, бесконечный космос. Как у фотона, выпущенного в сторону самой далекой и чистой вселенной, и другого смысла у жизни нет, и как будто никогда не было. Отец сказал, что управление будет недоступно, однако благодаря тому, что их сознания теперь частично пересекались, Икару казалось, что он летит сам, просто летит, не замечая, каким образом ему удается делать это настолько умело. Сшибая музейные экспонаты, разбрасывая их своими блестательными боками и растворяя информационные стенды неторопливым дыханием гравитационных двигателей, оно, словно огромное неуклюжее существо, принялось осторожно выползать из норы. Огромные синие глобусы и желтые макеты пятнистых лун чучело далеких планет, черные экраны и пыльные стеклянные ящики ч с блестящей астероидной кашей. сыпались на пол и бились, пока оно выползало из норы, пока оно, стараясь сдержать скрытую в нем невероятную силу, медленно направлялось к выходу, замаскированному под прозрачный смотровой пол шлюзу, осторожно, словно стряхивая пыль, очищаясь от нее и от прошлого, от всего наросшего на жизни мусора, оно выбиралось в среду своего бесконечного будущего, в космос. Сатар достаточно далеко. Мы должны разогнаться. Используем для этого Энжи. д Слова отца звучали внутри Икара, словно его собственные мысли. о т ц о в с к и е мысли были строгие, четкие и однозначно понятные, в отличие от его, по-настоящему собственных, рассыпавшихся внутри головы на осколки. Когда оно выбралось наконец из тесного ч р е в а музея в космос. Нырнуло в него и немного погрузилось, и Кар снова увидел шарик со стороны. Как и прежде, он приветливо мерцал сотнями разноцветных искрок, о установленной на его поверхности аппаратуры: колонны анализаторов, ветвистые передатчики, строгие, сверкающие ослепительно белыми боками телескопы, огромные размашистые антенны и детекторы частиц ДЧ двадцать девятьсот девяносто два физ. устаревшие и ненужные. Но чем дальше они удалялись от Энжи, д вращаясь вокруг нее по спирали, мерцание и мигание этих искрок о становилось все интенсивней, а вращение п л а н е т о и д а все сильней. Так что достаточно быстро над поверхностью Энжи, д как будто возникла очень тонкая, едва заметная, полупрозрачная атмосфера. Они удалялись и удалялись. Энжи д уходила все дальше. И вдруг совершенно неожиданно погаснув, превратилась в огромный черный шар с неярким пятном кроваво-красного отражения ауры на боку. От нее, как будто оторвалась еще одна искрка, о невероятно быстро отлетела в сторону и замерла, исчезнув из поля зрения. Энжи д уходила, становясь все меньше. И вдруг Икар стал замечать странные мгновенные изменения. Часть сферы словно исчезла, затем другая, еще и еще, пока моргнув зеленым свечением, не исчезла и сама Энжи д мгновенно и сразу вся превратилась в черную дыру, сообщил отец. Последствия парадокса, вызванного лидер Т, то, что мы сейчас видели на самой Энжи, д пришлось бы ждать несколько сотен лет или даже тысячу. Те, кто там остался, наверняка прожили обычную долгую жизнь и умерли стариками, так и не увидев окончательной гибели системы. Икар поискал глазами датчиками оторвавшуюся от Энжи искорку, слетевшую с нее в последний момент ее жизни, не нашел. И ему почему-то вспомнились те два странных человека, которых он встретил в свой последний день там. Продавца мышкина, притворявшегося машиной, и психа со странным именем, одетого в шерстяной скафандр, подобных им, наверное, было много, если не считать мутантов с обратки, которые, наверняка, тоже не улетели. Как они там? Лениво подумалась Икару. Но таких, наверное, немного, сообщил отец и развернулся в сторону Аури. зрелище, которое он, видимо, специально приберег для того, чтобы, как следует, впечатлить сына, раскручивая разгонную спираль вокруг Энжи в плоскости, перпендикулярной ее вращению вокруг Аури. Теперь же, когда дрон оторвался от планетоида и вышел на околозвездную орбиту, перед ними о т к р ы л а с ь вся, сразу вся огромная система. Но теперь это зрелище было подкреплено. Множеством более совершенных и тонких органов чувств дрона Икар увидел непривычно красную аури невозможного для такой дальней орбиты размера. В нормальном своем состоянии она бы выглядела небольшим ярким пятнышком, полоской света, крохотной оранжевой черточкой. Сейчас же он отчетливо видел диск, но даже не это поразило его больше всего, а то. Во что теперь превратилась о к р у ж а в ш а я аури система? Не только люди решили бросить дом ради спасения своих жизней, но и все прочие обитатели системы. Прежде в ней были тысячи планет, триллион разумных существ различных форм и содержания. Теперь все они, все, кто успел, погрузились в свои космические корабли и бросились на утёк. Вокруг зловещей красной аури возник гигантский невероятный астрономических размеров диск, похожий на полевой диск какого-нибудь газового гиганта. Вот только в центре его была не планета, а раздувшаяся до смертельного состояния звезда, превосходившая своим нынешним размером миллиарды обычных солнц. И ее диск светился, словно облако радиоактивного газа, ровное сероватое свечение, огромный плоский диск газа. Только вместо молекул огромные транспортные корабли с сотнями, тысячами, десятками тысяч живых существ на борту, и этот диск, словно лежал у ног красной раздувшейся, разозлившейся звезды. Жалко эфемерная жизнь. В ней блестели, сверкали, словно крохотные звезды искорки еще живых планет, до которых красное чудовище не успело добраться. Еще живых, но уже умирающих, уже обреченных. Они разгоняются, как мы, сухо произнес отец. Но едва ли успеют. А мы успеем. Мы легче и дальше от Аури, и мы Дрон, одно из самых совершенных устройств во вселенной. Мы успеем. Кстати, Икар, в некотором смысле ты теперь Икар Т, тактический экземпляр. Тактически й недоверчиво задумался Икар. Да, во флоте так называли, сказал отец. Немного неправильно, знаю, но верно по сути. Икар не ответил, пока он разглядывал диск. Они вышли в хвост другого не менее удивительного облака. Это были корабли с Энжи. д Они растянулись тонким галактическим рукавом, раскручивавшимся на разгонной орбите вокруг Аури. Икар Т. Могло преодолевать расстояние значительно быстрее, чем любой из гражданских аппаратов, и очень скоро оно опередило это печальное шествие. Затем, разогнавшись еще сильнее за счет ледяного гиганта на дальней орбите и снова изменив траекторию, направилась в сторону черневшего на фоне звезд пятна поглощающей туманности. Оно летело еще долго, то и дело посматривая в сторону Аури. которая, как казалось, шла за ним по пятам, как будто не уменьшаясь, но даже наоборот, становясь еще больше и краснее, переливаясь гневными пятнами. И весь полет Икар ловил себя на том, что ему нравится, безумно нравится этот полет: свобода, скорость, цель, самонахождение в космосе ощущалось так, словно он совершал некое важное и увлекательное дело. словно он был создан именно для этого, и сейчас, находясь в родной стихии, исполнял заложенное в него при рождении предназначение. Излучения ощущались как запах, гравитационные поля теплом, скорость энергией, свет ветром, собственное тело часть великого метафизического замысла. Отец не зря говорил, что служба во флоте самое крутое, что он испытывал в жизни, так оно и было, и теперь стало понятно и Кару. Приближение к Сатару не походило на приближение к любому другому небесному телу. Планетоид не выдавал себя ничем: ни световым ветром, ни запахом электромагнитных полей, ни тяжестью, ни скрипом пространственно-временной материи. Тем не менее он приближался. И это знание уже имелось у и к а р т е Оно досталось заодно с другими от отца, который все уже рассчитал. Сатар был рядом. Пора тормозить. Еще есть время, но Икар уже жалел, что полет заканчивается. Наконец, в черноте, словно слепился из пустоты элемент причальной конструкции секретного планетоида. Представляешь, какая сложная это была мишень? – спросил отец. Икар представил. При виде ее в нем поднялась необъяснимая инстинктивная злость, пробудилась агрессия, желание ударить, пробить дыру в этом объекте, разрушить его, разнести в металлическую стружку. Но желание это, словно пустой стакан, наполнить было нечем, словно порох, которому не хватает огня. У них нет оружия, но даже если бы и было, и Карте его бы не применил. Сатар выглядел брошенным и пустым. Посадочный док, охраны и поддержкой планетоида занимались дроны. Все они оказались обесточены. Хити погибла, и все зависимые сущности сломались. Энергетические связи нарушились. Покидать дрон, отключаться от него, терять с отцом связь не хотелось. Но миссия уже проникла и пропитала его волю, и было очевидно. Отец постарался на славу. Обычные человеческие чувства теперь казались Икару неумелым детским рисунком в сравнении с наполненной интересными деталями картиной мастера. Где искать? Куда идти? – спросил Икар. – Не знаю. Рассчитываю на тебя, – ответил отец. – Верю, ты справишься. Это наверняка здесь. Это точно здесь. Найди и сделай, что должен. Икар не ответил. Трубочки, провода потянулись прочь от скафандра, щелкнули, звякнули фиксаторы. Он словно оглох и ослеп и вышел, шатаясь. Прикоснулся к дрону, провел рукой по черной эмблеме космического флота. Шум ветра. Это он, тот самый. Это имя проявилось в памяти только сейчас, наверное, потому, что никакого ветра он никогда не слышал, много раз видел на картинах. но никогда не слышал. Да, произнес Икар о н е м е в ш и м языком. Найду обязательно, обещаю. в и з о р сообщил параметры атмосферы за скафандром. Атмосферы не было. Скажи, а ты не прихватил с собой случайно мой пистолет? Сообщение от отца. Странный вопрос. Нет, ответил Икар. Какой? Мой пистолет. Нет? Зачем? Это был подарок отца. твоего деда. Жаль. Икар ничего не ответил, осмотрелся и направился к шлюзу. Ноги его коснулись неровного эмподского покрытия. Космос здесь, как и на Энже, был внизу, в отверстии рядом с дроном отца, словно черное непрозрачное пятно. И стены вокруг снова чужие, но очень знакомые. Икар зашел в шлюз. Дверь за ним закрылась. Отец спустился в космос и улетел прочь.